Глава девятая. Узови до хотеночи. Разбудила кудыку проснувшаяся до света чернава, угрюмая и озабоченная. «Бежать отсюда надо, Берендей!» Садясь в улбленном коробе, решительно, как и подобает супруге, заговорила она. «Жить нечем, воровать нечего, зола кругом да калина а то я этой залы в землянках не видела. Ворожить!» Тут она призадумалась, должно быть, вспоминая лица возщиков, потом досадливо тряхнула головой. «Да и ворожить некому!» Ничего не бояться, ни во что не верят. Выворожишь тут, пожалуй, у кукиша мякиш. А солнце? Это оно каждый вечер на нас падать будет? Содрогнулась и умолкла. Кудыка покряхтел. Давненько ему баба не указывали. Так а назад-то, проговорил он, тоже выглянув из-под тулупчика. Назад-то куда? В слободке поймают. В развалинах тоже. Ты-то ладно, а я-то смутьян ведь. Однако, честно сказать, лукавил древорез, хитрил. После того, что он увидел вчера на Теплынь озере, собственные его беды не то чтобы забылись, но как-то съежились. Бежать ему не хотелось совсем по другой причине. Несправимого Кудыку вновь разбирал любопытство. Чувствовал. Пожалеет еще, если сбежит, не досмотрев всех здешних чудес. посветлело Вверх правой стенки лубяного короба прояснился, порозовел. «Правый-то почему?» «Сани, что ли, другим боком поставили?» – недовольно сказал Кудыка и приподнялся. «Ничего подобного. Сани как стояли, так и стояли, оглоблями корву. А вот заря поднималась на западе. Жиденькая розовая полоса обозначилась над невидимым отсюда греческим берегом, отразившись в озерной глади, а на востоке пока по-прежнему было черным черно». ты где же?» – всполошился древорез, поднимаясь в рост. Чернава смотрела на него снизу вверх с безнадежной усталой усмешкой Ты лучше скажи, почему от тебя жена с греками сбежала? Спросила она. Бил. Древорез очумело посмотрел на погорелицу и не ответил. Тут солнце не с той стороны восходит, а она про жену. Чего молчишь? Да наоборот, нехотя с досадой ответил он. По калачу аж рассветет вся. Так и говорила. Милый ударит, тело прибавит. А когда мне и тело прибавлять-то? Начнешь по дереву резать, она в слезы. Не любишь де, не ревнуешь, пальцем де не трогаешь. А зуб куда дел? Вышибла? Да. Кочергой. Процедил Кудыка, выбираясь из короба. Вот привязалась чумазая. Ну ничего, приструни им, дай только срок. Слышь, берендей задумчиво, с сожалением сказал ему в спину Чернава. Ты как хочешь, а я с обозом обратно пойду. Кудыка сделал шаг, другой, и опешил. Это что же? Облюбила, как хотела, и в сторону. «Ну, ты того этого!» — обернулся, моргая. «Воли-то много не бери!» «Поклялся, чай, что женюсь!» «Ты-то поклялся!» — с вызовом ответила она, разлокотившись поверх стенки лубяного короба и склонивши набок отмытую со вчерашнего утра курносую рожицу. «А я-то тебе ни в чем не клялась! Думаешь, пошутили в санях не гораздо Так мне уж теперь по одной половице перед тобой ходить!» «Да на кой ты мне ляд сдался!» Никола, ни двора, ловит вон повсюду. Будь в руках у Кудыки тележная ось, а грел бы, не колеблясь. древорез настолько смирился со всеми своими напастями, что взять да и утратить хотя бы одну из них, показалось ему вдруг за обиду. «Никак прибить хочешь», — немало не забоявшись, ласково осведомилась погорелица. «Смотри, берендей с чем нагрянешь, с тем и отпрянешь». Кудыка мигом припомнил, что имеет дело с вражей, посопел разгневанно и, не сказав в ответ ни слова, отвернулся. Ой, наверное, не девка она была, наверное, все-таки баба. Ни стыда, ни совести. В санях ворочались, просыпаясь, восчики. Полискалось за камнями волнолома светлое теплень озера. Из-за круглой груды щебня, в которую въехала вчера лохматая атакалина солнышко, показался ухмыл с охапкой деревянных лопат. Шел, вглядываясь, то на чернеющий восток, то на запад. «Слышь, ухмыл!» Разом забыв про свежую сердечную рану, кинулся к нему Кудыка. «А у нас-то что ж не разгорается?» Прежде чем ответить, ухмыл вручил ему лопату. «Раны еще?» — безразлично пояснил он. «Пока выкатят, пока раздуют». «Так это что ж выходит?» — обомлев, вымыл Кудыка и оглянулся на светлеющую водную гладь. «Солнышко у греков раньше нашего встает, а в озеро падает позже». «Так и выходит», — бросил ухмыл, направляясь к саням, — «сутки-то почти одинаковые, а вот ночь у нас длиннее». Обронил с дробным грохотом всю охапку, язычно гаркнул. «А ну-ка, продирай, продирай ясно очи! Солнышко вот-вот взойдет!» «Вон а как!» — заробев пробормотал кудыка. «Дивные творились дела на теплой озере». Вскоре, словно бы откликнувшись заморскому утречку, затлела заря и в стороне берендеев, за чёрно-сизыми отчётливо проступившими на бледно-розовом небе зубчатыми хребтами. Ухмыл тем временем поднял обозников и, раздав лопаты, велел выбирать залу слева от великой дыры, куда уводил поперечный ров. Пока запрягли лошадок, пока подволокли сани поближе, золотом брызнуло из-за моря. Змея подколодная чернава, судя по быстрым взглядам из подлобья Все-таки малость сожалела о содеянном, была бледна, дичилась, на шутки не отвечала. Видя такое дело, обозники тоже поскучнели и перестали ее задирать. Кудыка вновь почувствовал обиду и больше на бывшую суженую не смотрел. Хотел еще кое о чем расспросить у хмыла, однако уже замелькали широкие желобчатые лопаты, в новенькие короба саней полетела зала Очень скоро древорез снова стал похож на погорельца, да и остальные тоже. Сметливый кудыка нарочно выбрал место поближе к облицованной диким камнем дыре и даже исхитрился пару раз заглянуть вовнутрь. Дневной свет проникал, переплевов на 20. «Сколько ж это будет локтей-то?» В гулкую со сводчатым потолком пещеру, бесконечно длинную и почти пустую. Бродили по ней только двое бериндеев с деревянными молотами, ударяя по каждому ребру, теряющегося вдали жёлоба, и прислушиваясь к отзвуку. «Не глазей, не глазей!» — прикрикнул один из них на Тревореза. — Успеешь еще, наглядишься. Вроде и негромко прикрикнул, но голос его отдался, отскочил от пыльных каменных стен и прогремел так гулко, что уструхнул кудыка, отпрянул. Больше в дыру не совался. Наполнив три короба нежным прахом, решили передохнуть малость. Хребты залы успели украситься золотой каймой. Поднималось три светлые солнышко Берендеев. Сошлись в кружок, оперлись на лопаты. Лица у всех черные, зубы одни блестят. Кудык открыл был рот, чтобы задать первый вопрос, но ухмыло заговорил сам. Так-то вот, бериндеи, с ленивым превосходством молвил он, глядя в основном на кудыку с чернавой. Ползайте там у себя поверху, что мураши, куколы режете, землицу сошками ковыряете, а тут, видишь какие дела делаются. Нет, нынче наверху жить трудно, голодно. И воль никакой. — Под землей, что ли, воля? — усмехнулся сутулый вражина. — У нас, мил человек, — небрежно ответствовал ухмыл, — по сравнению с вами жить не то чтобы вольновато. Помедлил, сплюнул и щегольнул чистоговоркой. — А вольным вольно на навольно вольнёхонько. — Так ты, выходит, по своей воле залу с нами гребёшь, — подмигнув неподбитым глазом поддел бермята бирмята. — Это временно, — отмахнулся ухмыл. Провинился, вот и грибу. Рассказал бы, что ли. А чего рассказывать? Помнишь, ночь была долгая-долгая. Ну, когда еще четное солнышко два раза подряд пускали. А кто первым углядел, что обшивка расклепалась? Я и углядел. А то бы так и кинули. Да ну. Вот тяну Такая выдалась ночка, до сих пор отребь берет. С ног сбились. Нечетное в починку, четное в работу. Розмысл наш, завид Хатеныч утру мне отпуск выписал на три дня а я вижу в первый день накушился как дурак да и ляпнул в кружали чего не следует при нем вот или опнул ухмыл кивнул на застывшего с преотворенным ртом кудыку потом вдруг уставился поверх голов и всполошился не как второй обоз подходит а ну-ка за лопаты действительно из узкой прорези меж грудзолы выползала на берег еще одна вереница саней веет их насквозь проеденных чернотой Да и возщики, везущие лошаденок под узцы, были сплошь мрачные, оборваны небритые. В слободке древорезов им, должно быть, шепнули уже о нечаянной удаче товарищей. Потому что на справное новенькое снаряжение и одежку людей бремяты они поглядывали завистью, но без удивления. стали неподалеку, перебрасываясь ехидными замечаниями. «Эй, вражена, шобейку не замарай!» «Каламит чай, сподрочнее махать, чем лопатами!» «Не замай! Не видишь, что ли? Горе у них! Пальцы торчат! Работать мешают!» Огрызаться было некогда. Два обоза на берегу могли привлечь внимание грозного завида Хатеныча, которого, надо понимать, обаивались все, включая Бермяту. Наконец, оставшиеся четверо саней были наполнены доверху, и нажилившиеся лошадки тронули их волоком по нежной певучей золе. Отогнав груженный обоз за черно их хребты, чтоб зря не маячил, вернулись к дыре. «Но вы смутьяны!» Вроде бы сокрушенно, а на самом деле одобрительно молил вожак порожнего обоза, кивая шапченкой, якобы сшитой из шкурки злака баранца «Мало того, что бои диркольные чините, так еще и беглых изменников от царского гнева прячете». «Где?» – удивился Бермята. Вожак пришлых сволочан огляделся и отличил в толпе две незнакомые рожи. «Да вот!» – он указал кунтовищам сначала на Кудыку, потом на Чернаву. «А кто видел, как мы их в обоз приняли?» «Увидят», — успокоил вожак. «Как до слободки доползете, сразу же и увидят. Там, брат, сейчас застава заставы неминучие. Кроме вас по этой дороге никто в тот день не проходил. Стало быть, вы их и укрыли. Больше некому. Так-то вот». «Знать ничего не знаем, ведать не ведаем», — посмеиваясь, отвечал Бермята. «В пятером из слободки вышли, в пятером и возвратились, а по дороге никого не встретили». А беглые, видать, в лесу прячутся. Не иначе. Чернава болезненно охнула и, осев наземь, с тихим стоном замотала головой. «Эй, девка, девка!» — встревожился Бермята. «Ты это брось! Назад мы тебя не возьмем, даже и не думай!» «Ну так ведь ловит ты его, а не меня!» — взмолилась она. но ну, это все едино!» — рассудительно молвил вожак пришлых. в слободке слободки-то гоняли вас двоих. Стало быть, увидит хотя бы тебя одну?» Сразу все и раскумекуют А нам, девонька, покашлив прибаил вражина, лишних бед не надо. Своими поделиться можем. Кудыка беспомощно смотрел спины уходящих вдоль бугров золы возщиков и мнилось, будто сердце снимает резцом глубокую, запрещенную царским указом стружку. Хоть и сволочане, хоть и обозники, а все равно ведь свои, бериндеи. А тут посмотрел на змею под колодную чернаву. Та еще сидела на земле, уперев ладошку в синевато-серый прах и горестно уронив головушку. Ухмыл раздал вновь превышен лопатой и, поигрывая оставшийся, направился к ним двоим. «Смотри, любим!» весело крикнул он через плечо. «Хоть одну мне сломайте, шкуру спущу!» вслед ему полетела задорная брань, но ухмыл оставил ее без внимания. «Ну что, беглые?» сказал он. «Пойдем к розмыслу!» Кудыка припомнил костистое астролобое лицо, выхваченное из мрака светом греческой лампы, и вздрогнул. Ухмыло засмеялся. — Что, боязно? а Обредется. Без его слова вас тут никто не примет. Так что вставай, чернава, нечего расстиживаться Чернава поднялась со вздохом, и двинулись они втроем вдоль рва по скрипу чидресвету, да? Где громоздилась похожая на качель махина. Справа шли тесанные, покрытые внизу зелеными водорослями камни-волнореза, сдвигаясь все теснее и теснее, пока не сплотились в пристань, возле которой покачивались вчерашние острогрудые ладьи. Одна из них была завалена на бок, прямо на причале. Над поврежденным днищем стояли, почесывая бороды и затылки, человек семь. Горела смола, постукивали топорики. «Эй, неждан!» — осклаблясь, окликнул ухмыл хмурого бериндея со смоленным кляпом в руке ты хоть рыбком то от меня привет передал? — Да чтоб тебя ворву переехало! — недружелюбно отозвался тот. ухмыл загоготал, довольный своей шуткой, и повернулся к кудыке с чернавой. — Вчера, когда чалили, — шепнул он, перегородивший рот ладонью, — об камушек брюхо ладье порвали. Рыба-то она не дура, как вечер вся к берегу подается. А чальщики наши тоже в темечко не колочены. Отрежают один челнок вдоль волнореза. Ну и пожадничал неждан. «Решил в впритирку невод проволочь». «Только ты слышь?» — добавил он озабоченно. «Розмуслу об этом ни слова». Кудык распахнул полушубок. Не пригревало уже, а припекало. Тени по обе стороны стали заметно короче, причем левая проступала погуще, отчетливей. Древорез вознес боязливый взор и, слечив оба солнышка, повернулся к ухмылу. «Ухмыл! А ухмыл!» — жалобно позвал он. «А что это у греков? Оно вроде поярче» кто-то насупился, сплюнул. — Будешь тут поярче, — сказал он, перебрасывая лопату из одной руки в другую и тоже распахивая запунишка. — Они там его на каменном масле колят Нафта называется. Примечание. Нафта. Греческая. Нефть. — А мы? — А мы дровами. Кудыка шалел и еще раз сравнил обе тени. — Дровами? — Да мил человек. — Дрова-то дорогие. — В том-то и дело. — — проворчал Ухмыл. — А тут еще вы со своей глубокой резьбой. Ох и хитрющий же народ! И стружки хотят снять поболе, и чтобы солнышко пожарче грело. Кудыку словно колом промеж глаз полыхнули. Остановился, уставился в ужасе. — Берендейками? — А то чем же? Понятно, что берендейками. Вы их кому в жертву приносите? Солнышку? Ну вот в солнышке они и сгорают, берендейки-то ваши. Тут Ухмыл почуял спиной неладное и обернулся. Кудыка стоял столбом. «Э, ты чего?» «Погодь!» — прохрипел Кудыка, запуская пальцы за ворот рубахи. Накатило удушье. Постоял, отдышался. «Зачем же мы их режем-то?» — завопил он так громко, что на пристани даже оглянулись. «Душу, можно сказать, вкладываем!» «Ну как?» — ухмыл несколько растерялся. «А иначе вы вообще ни щепочки не принесете. Все в печь засунете, без молитвы-то». И так вон уже ничего не боитесь. Перунов, говорят, со старых капищ на дрова крадете. К счастью, древорез вспомнил вдруг, что к резным идольцам он теперь никакого отношения не имеет. И все равно, работы было жалко. Да какой работы? Очухался, что ли? Спросил ухмыл, тревожно заглядывая в глаза. А очухался? Так пошли. До самой махины древорез брел молча и вид имел пришибленный. С мыслями удалось собраться лишь в самом конце рва. «Слышь, ухмыл!» — сипло позвал он. но ну, с берендейками ладно. А ночь-то у нас почему длиннее, чем у греков?» «Еще бы им не быть длиннее!» Ухмыл усмехнулся. «Греки-то, видишь, три солнца катают, а мы-то два!» После таких слов ум Кудыкин и вовсе разбежался весь по закоулкам, ничего в середке не осталось. «Так, может, и нам тоже?» «Эва!» — подивился ухмыл его наивности. — А где ж тебе третий взять, если у нас их всего два и есть? Четные, да нечетные. Похожие на качели махина заслонила тем временем весь прочий берег. Как и на пристани, копошились, ползали и ходили по ней людишки. Что-то выстукивали, что-то подмазывали. Судя по запаху дегтя. Резкий голос завида Хатеныча Кудыка заслышал еще издали. Розмысл стоял под самым перечапом и что-то кому-то указывал. «Суров!» — заметил, словно бы похвастался ухмыл. «А уж умён-то, умён!», умён Понурился и вздохнулся сокрушённый. «Эх, мне бы такую голову! И я бы уж наверное, сотником был!» «Чего ж не стал!» — впервые подала голос хмурый чернава. «Смекала, не доставала!» «По грамоте осёкся! Цефир не далась!» — удручённо признался тот. Сделал знак подождать его здесь, а сам вжал голову в плечи и робкими мелкими шажками направился к розмыслу. Обратился, однако, без поклона, и шапку, к удивлению Кудыкину, ломать не стал. Завид Хотеныч, нахмурясь, выслушал ухмыло, а потом повернулся и смерил взглядом кудыку с чернавой. Был розмысл высок, острокост, а глаза имел темные, пронзительные. Повинуясь властному движению согнутого перста, древорез и погорелица приблизились небезопаски. Мельком окинув оком чернаву, грозный Завид Хотеныч воззрился на древореза. «Надевай шапку-то, в шею расползутся», — недружелюбно молвил он. «Что умеешь?» «Часы», — неожиданно сказала погорелица и придурковато хихикнула. «Значит, из древорезов», — занучиво цедил Завид Хотеныч, разваляясь на стульце греческой видать работы и, постукивая пальцем, по-долгому чуть не до дверей столу. «Ну что же». — Это неплохо. — Грамоту разумеешь? — Разумею, батюшка, — истово отвечал Кудыка. — Как все, так и мы. Почитай, вся слободка грамотная. Ухмыл с черновой помалкивали и старались дышать пореже да потише. Втроем они стояли у самых дверей, как раз в торце стола. Сияли лампы. В углу что-то пощелкивало, звонко и однообразно, но метнуть туда глаз Кудыка не дерзнул. Розмуслов вскинул изможденное узкое лицо, прожег взглядом. — А вот что батюшку я от тебя больше не слышал, — скрипуче молвил он. — Сынок нашелся. — Как же ты, древорез, обозу пристал обозу-то пристал? небось, у себя в слободке? Да и убрался с позаранку поморозству, а? Кудыка понурился. — И впрямь ведь набедокурил. — Она тебе кто? — завидхотеноч кивнул на чернаву. Древорез замялся. — А и впрямь, кто она ему теперь? — Да вроде как жена. — Как-то, вроде. — Ну, невеста, — нехотя выговорил Кудыка. — Тогда внуши своей невесте, что впредь она так больше не балагурила, — суровый изрек завид хотедыч и на всякий случай пояснил. — Насчет часов. Так-то вот. Фыркнул, потом сранил в раздумье точеную, по-гречески подстриженную головушку, а уже мгновение спустя вскинул вновь. Что-то, видать, решил. И впрямь смекались С невольным уважением подметил Кудыка. «Быстро кумекает». «Добро», — бросил Завид Хатеныч. «Поставлю вас пока на залу, а там видно будет». «Нет!» — вскрикнул Чернава и тут же запечатала себе рот ладошкой. «Что такое?» — не понял розмысл. «Да погорелица она», — принялся растолковывать ухмыл. «Из черной сумеречи. Боится, когда солнце падает. Ее бы куда-нибудь под землю пристроить». Завид Хатеныч недобро прищурился, — — оплошал ухмыл. — Не стоило. Ох, не стоило указывать розмыслу, куда кого пристраивать. — Это с каких же пор древорезы погорелец в жены брать стали? — с в голосе осведомился Завид куды Кудыка лишь виновато развел руками. Розмысл насупился и вновь посмотрел на ухмыла. — Ты где их таких раздобыл? — Я же сказываю, Завид Хатеныч. — С обозом пришли! — вскричал тот, округлив от искренности глаза. У розмысла задергалось левое веко, И надо понимать, плохо бы сейчас пришлось всем троим Не поскребись кто-то в дверь Кого там еще водой примыло? Грянул Завид Хатеныч Дверь приоткрыли не без робости И Кудыка словно в прорубь окунулся Ибо порог с поклоном Переступил не кто-нибудь А тот самый Рябой, высокий Волхвы Из капища близ слободки Был он, правда, на этот раз без оберегов и без посоха Лик имел испуганный А в руке держал скатанный в трубку пергамент Вот, Завид Хатеныч С жалкой улыбкой произнес он наклоняясь вперед и протягивая грамоту через весь стол и пока тот озадаченно разбирал крупное размашистое письмо ухмыл с кудесником успели быстро но вполне приятельски друг другу кивнуть от чегого кудыку потянул вдруг завести подлоб ясный глазненький да и прилечь на пол соловей строго спросил розмысла соловей сдавленно подтвердил волк в чем повинен дэ да в баде не того спустил Имена у них были похожие. Один до кука, а другой кудыка. И тут такая пала тишина, что кудесник осёкся и непонимающе закрутил головой. В углу щёлкало по-прежнему, и звук этот кое-что сильно кудыке напоминал. И что? Велика разница? Мягко как бы подкрадываясь на кошачьих лапах, спросил розмысл. Причём обращался к соловью, а сам смотрел на древореза. «Еще как велика!» — с горестью сказал кудесник. куды то часы изладить угораздило. А до так!» — под руку попал. Розмасл улыбнулся. «То есть такое скроило изличие, что бедный кудыка аж съежился». Завид Хатеныч взирал на него, по змеиному растянув и выгнув рот, словно прикидывал. «Голову сперва отъесть или же с ног начать?» Наконец отпустил губы и вновь взглянул на волхва. Будешь залу грузить, — объявил он. Не умел языком работать, поработаешь лопатой. Ухмыл, ты пойди с ним, скажи, что делать, и тут же возвращайся. Уразумел? Уразумел, — завид Хатеныч, — обрадованно отозвался тот и, ухватив бывшего кудесника за рукав, увлек за дверь. Розмысл изволил подняться из-за стола и, подойдя к кудыке вплотную, принялся придирчиво его разглядывать, будто коня на слободском торгу. «Да, с виду и не подумаешь», — задумчиво проронил он. «Стало быть, и впрямь часы изладил». «Такие?» — завид хотеночник глядя ткнул пальцем в угол, и древорез осмелился взглянуть. Там стоял торчмя, высокий как на долба, снарядец узорного чугунного литья, весь в грозях и завитках. Внутри, звонко щелкая, ходил молоточек колебала. Стрелок, правда, не было. Зато имелся круг с эфирью и суточными делянками. «Где уж нам?» — выдавил Кудыка, не сводя глаз с хитрой греческой поделки. «Мы попроще, из дерева, не кузнецы и чай, древорезы». Розмысл взглянул на него изумленно и, ничего не сказав, вернулся за стол. Негромко, но решительно пристукнул по доске ладонью. «Значит так, Кудыка, люту незнамочу я тебя не отдам». «Как это у вас наверху говорится?» «Мимо пройдешь, дураком назовут!» Снова изогнул на мгновение рот в змеиной улыбке и далее заговорил отрывисто, кратко, словно гвозди вбивал. «Останешься у меня. Участок наш от заката до изворота. Участок сложный, предупреждаю, сласть и лажены свои дуром. Так что готовь смекалку. Станет лют незнамыч переманивать, не вздумай соблазниться. И вообще, за изворот ни шагу. Узнаю, язык ниже пяток пришью». Тут розмысл приостановился и поглядел кудыке в глаза, давая понять, что насчет языка не шутит. «Ухмыло я с залой снимаю. Походишь с ним – посмотришь. Что непонятно – спрашивай смело. Хоть он и пьяница о знает. Да, еще возьмешь уключника устав работ, и чтобы вызубрил до последней буквицы». Завид Хотяныч замолчал и, обратившись к Чернаве, смерил ее недовольным оком. «А вот как с тобой, красавица, быть?» «С чего, ты Данна обменно поджала губы. — Да уж на торгу не обсчитаюсь. Розмысл подумал. — Ладно, — проворчал он, — поставлю на раскладку. Будешь чурки раскидывать. Дюжинами. Легкие влево, полновесные вправо.